Его другу Франсиско нужно было, чтобы кто-нибудь его успокоил, но ткон Мартин успокоит его. Придворный живописец Франсиско Гойя зарабатывает в один час столько, сколько арагонский овчар зарабатывает в год. Ведь он получает за портрет, который может состряпать в два дня четыре тысячи реалов. Такому денежному мешку нечего бояться за будущее. Твоя мастерская, — уверял он Гою, — куда лучшее обеспечение, чем мой сарагосский банк. Гоя хотела слышать побольше таких утешительных слов. — Все это прекрасно, милый мой носач, — сказал он. Но не забывай, какие огромные требования предъявляют ко мне сарагосские родственники. Ты же сам знаешь, прежде всего, мой брат. До жирного сыру всякий червь впадок. С горечью процитировал он старую поговорку. «Мать, конечно, не должна ни в чем терпеть недостатка. Во-первых, я ее люблю. А во-вторых, матери придворного живописца полагается жить в довольстве. Но мой брат, Томас, нахален как крыса. Ведь я же дал ему на обзаведение по мастерской на Калье де Морерия и не раз доставал ему заказы. Подарил тысячу реалов на свадьбу». И каждый раз, как родится, ребенок даю по триста, а Камилла вовсе мне на шею сел. Я скорее язык проглочу, а они станут для себя что-нибудь выпрашивать. А ради него я унижался и выклинчил ему место священника в Чинчоне, но ему все мало. Сегодня ему понадобится что-нибудь для церкви, завтра для дома священника, а пойдешь с ним на охоту, так заяц дороже лошади станет. Все это Мартин слышал уже много раз. — Чего зря болтать, Франчо? — добродушно сказал он. — Ведь у тебя доходы не хуже архиепископских. Давай-ка проверим твой текущий счет. Предложил он. — Вот увидишь, — предрекал Гойе, — у меня и тридцати тысяч реалов не набьется. Мартин ухмыльнулся. Для его друга было обычно, смотря по настроению, то раздувать цифры, то преуменьшать их. Выяснилось, что у Гои, не считая дома и всего прочего, было около восьмидесяти тысяч реалов. Все равно жалкие крохи, — заметил он. — Ну, что там, не говори. — А не так уж это плохо, — утешал его Мартин. Минутку он раздумал Может быть, испанский банк уступит тебе несколько привилегированных акций? Хорошо бы граф Кабаррус снова стал во главе банка, а это может устроить только сеньор Хвильянос, к возвращению которого ты в известной мере причастен, — прибавил он, улыбаясь. Гоя замахал руками. — Не беспокойся, положись на меня, Франчо. Я сделаю это тактично и деликатно, — закончился Патер. На душе у Франциско стало легче. Мартин умел... Внимательно слушать и давать разумные советы. Гои хотел исповедать другу свое самое заветное, самое скровенное мечты о Каэтане, но он не мог, не находил нужных слов. Точно так же, как он не знал, что такое краски, пока не нашел свой серый тон, не знал он и, что такое страсть, пока не увидал герцогиню Альбу, тогда на возбушении страсть... Глупое слово, она совсем не выражает того, чем он полон, в том-то и дело, что этого не скажешь словами, и нет такого человека, кто бы понял его несвязный лепет, даже милый Мартин не поймет. К удовольствию Гойи, еще до отъезда Мартина из Мадрида, он был назначен президентом Академии. К нему на дом явился придворный живописец Дон Педро Моэлья с двумя другими членами Академии и вручил ему грамоту. Как часто эти люди мерили его презрительным взглядом, потому что для них он писал недостаточно классично, не соблюдал всех правил, а теперь они стояли тут у него и громко читали по пергаментному свитку с торжественными печатями воскопарные фразы, говорящие об уважении и славе он слушал их и радовался однако когда депутатация удалилась Франциско не выказал своих чувств ниже не хосефи